Издательство Эксмо. Ольга Романовская. Птичка для Инквизитора. Пролог. «Это не она!» — раздраженно произнес мужчина и брезгливо оттолкнул тело носком сапога. Убитая качнулась и перевернулась на спину. Меховая шапочка соскользнула с волос и покатилась прямо в лужу. «Самое начало весны, что поделаешь, даже в столице мостовые оставляли желать лучшего. Быть может, если бы вы снабдили нас более точным описанием...» Неуверенно начал стоявший чуть поодаль мужчина, но тут же осекся, попятился в густую тень под острым немигающим взглядом. «Если бы оно у меня имелось, вы бы мне не требовались». С ног до головы, закутанный в темный плащ, мужчина напоминал изваяние святых с кафедрального собора, куда он наведывался каждое воскресенье. Завтра ему тоже предстояло занять свое место в первых рядах и молиться вместе со всеми. Это не так сложно. Он не в первый раз совершал убийство, сам или с помощью других, а потом восславлял Всевышнего. Да и разве уничтожить ведьму не благое дело? Только вот беда. Иногда случались осечки». И все же ему хотелось не просто убить любую ведьму, а стереть с лица земли конкретную. Она могла уничтожить королевство, одним своим существованием рушило то, что терпеливо вдалбливалось в головы людей веками. Этого нельзя допустить. Прошлое обязано остаться в прошлом, а ведьма умереть, потому что только мертвые надежно хранят секреты. Мужчина отошел в сторону, бесстрастно наблюдая за тем, как специально нанятые по такому случаю помощники стаскивают тело женщины с тротуара на мостовую. Все должно выглядеть как несчастный случай. Оставалось подумать, как поступить с этими двумя. Лишние свидетели в его планы не входили. Решение нашлось. Убедившись, что подельники не смотрят в его сторону, мужчина проворно вскочил на козлы кареты без гербов, взмахнул кнутом... Экипаж дернулся, с места набрав скорость. Они намеревались представить дело так, будто королевскую певицу сбил лихач. Так почему бы ей не отправиться на тот свет в компании поклонников? Поглощенные осмотром карманов жертвы помощники заметили карету слишком поздно. Только один перед смертью успел коротко вскрикнуть. Мужчина в плаще натянул вожжи, прислушался. Переулок за служебным входом театра тонул в густых ночных тенях. Нигде не зажегся свет, никто не вышел взглянуть, что тут произошло. В следующий раз справлюсь сам. Все равно отслуг никакого толку. Поколебавшись, мужчина спрыгнул на мостовую, в руке тускло блеснуло лезвие ножа. Через пару минут все было кончено. Он мог смело возвращаться во дворец, а в это время та, которую искали, ненадолго забылась беспокойным сном на синовали деревенского постоялого двора. У нее были медовые волосы, лицо ангела, И мысли чернее ночи. Она намеревалась убить короля».